Евгений Прошкин. Зима 00.01. Говори же всем, вот что в будущем. Будущее светло и прекрасно. Николай Чернышевский. Я открываю тебе самый большой секрет. Все это галлюцинации. Фрэнсис Дик.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 Он взбил подушку и попытался изгнать все мысли, однако мысли не изгонялись. Достойная оплата. Решение проблем. Сволочи дотянулись до нужной стронки. Больших проблем. Сволочи. Егор открыл глаза и уставился в потолок. Теперь уж точно не уснуть. Что за изверги работают в этой рекламной ферме?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 Эта уверенность родилась во сне, но после пробуждения почему-то осталась и превратилась в нечто осязаемое. Такое, как голод. Поднявшись, Егор подошел к почтовому бункеру и заказал банку сардин. Большую банку поправил он. И немного подумав, уточнил. Две большие банки. Спустя минуту консервы прибыли. Кроме рыбы в приемном молотке лежал набор одноразовых вилок и несколько упаковок хлеба. Похоже, оператор экспресс-доставки решил, что здесь задевается крупная пирушка. Увидев 300 граммовые банки, Егор поразился своей алчности. Но аппетит разыгрался так, что не дал ему донести консервы до стола. Егор на ходу вскрыл клапан и, уже ничего не соображая, схватил кусок пожирнее. Как это все получилось, он не понял. Сгорбившись, Егор пошатнулся над столом, а перед ним стояла банка. Пустая.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 Егор прикинул, не стоит ли ему почитать, и, решив, что не стоит, почувствовал себя обманутым. Он должен был проснуться ровно в 7. С этого момента его жизнь летела кометой. Иногда настолько стремительно, что он не мог вырвать из нее ни минуты. Теперь этих минут у него оказалось аж 50, и он не знал, куда их девать. Подобрав с пола пульт, Егор плюхнулся на диван и потыкал в кнопки.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 «Обратись к нам!» Он закинул ногу на ногу и громко сказал «Идите в жопу!» «Стыдно, Соловьев! Я тебе не халуй!» Егор подпрыгнул и выронил пульт «Вы... вы... как это вы?» Прошептал он У него возникло желание протереть глаза Но жест был слишком театральным Глаза ни при чем, зрение в норме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 И от этого разозлился еще больше «Халуй, привет!» «Привет!» Немедленно ответил голос «Полная проверка жилища!» «Полная проверка жилища!» «Предмет!» «Посторонний доступ!» «Посторонний доступ!» «Пятнадцать минут!» Предупредил Халуй «А быстрее!» «Быстрее!» «Четырнадцать с половиной!» «Работай!» Егор прилег и повертел в руке пульт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 Егор перестал дрызгаться и, капая на пол, заглянул в кухонный отсек. Унипечь звякнула и открыла дверцу, выставила дымящийся поднос. «Я не заказывал», — пробормотал он. «Заказ поступил в шесть часов одиннадцать минут». «Я уже просыпался?» «Достоверная информация отсутствует». «Что ты мне голову морочишь?» — рассвирепел Егор. «Кто велел готовить завтрак?» «Хозяин квартиры». Егор Соловьев А я кто, по-твоему? Хозяин квартиры Егор Соловьев Вот что, Халуйчик Мстительно проговорил он Я тебя сегодня выброшу Ты мне надоел, ясно? Поставлю что-нибудь поприличнее Слышишь, нет? Поставлю 245 Тип 245 Цена базовой модели 3300 таксов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 Молча сложил магнитную застежку на шортах, сунул ноги в сандалии и накинул желтый теплоотражающий плащ. Желтый цвет Егору не шел, это ему говорили все, от Маришки до последнего монтера на работе. С такой внешностью нужно носить либо белый, либо кремовый. И не клешоный, а узкий. Егор не обращал внимания. Когда он надевал кремовый или узкий, окружающие советовали примерить желтый или клешоный.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 На лифтовой площадке Егор увидел Маришку. Переминаясь в ожидании попутной кабины, она копалась в сумочке и прикладывала к плащу разные украшения. «Доброе утро», — сказал Егор. «Я о тебе думал». «Ты всегда обо мне думаешь», — отмахнулась она. «В кафе ходил?» «Нет, а ты?» «Проспала». «Счастливая. А у меня кошмары». Егор внимательно посмотрел ей в лицо... И понял, что Маришка ни при чем. «Да еще реклама! С пяти часов, представляешь?» Он прикрыл глаза и нараспев процитировал. «Времена меняются! Потребности меняются!» «Это новое! Откуда?» «Ты разве не получала? По телесети! Да с красным грифом!» «Нет, не было! С красным грифом я бы не пропустила!» Равнодушно отозвалась она, пристегивая к широкому воротнику грость алых бусинок. «Погоди, как это не было? По общему каналу. Ты не могла?» «Ты покушал?» — не в попад спросила Маришка. «М «Перекусил». «А я не успела. На работе придется». «Кстати, насчет...» «Лифт подъехал», — перебила его Маришка и, улыбнувшись кому-то из соседей, вошла в кабину. Егор последовал за ней». Но встать рядом ему не удалось. Спины в белых и розовых плащах растолкали их по углам, и на этом все общение закончилось. Егор знал, что внизу их ждет еще большая давка, и в вестибюле поговорить не получится. Если бы у них была одна электричка, они бы, конечно, садились рядом и всю дорогу болтали бы о чем-нибудь таком. Но с электричками им не повезло. Он уезжал на 60 километров в клуб материка – Маришка же наоборот, ездила к побережью и, как предполагал Егор, служила где-то в системе флота. Кроме этого, предположения у него были и другие. В прошлом году он считал, что Маришка работает психологом, а в позапрошлом, что она занимается промышленным шпионажем. За два года он перебрал много версий, но так и не выяснил, кто же Маришка Стоянова на самом деле. Познакомились они легко и как-то обыденно. Заняв соседнюю квартиру, Маришка позвонила ему в дверь и представилась. Он пригласил ее войти. Она отказалась. Утром они случайно столкнулись в кафе на 62-м этаже, и Маришка без возражений села с ним за один столик. За завтраком они говорили о многом, но только не о себе. И на следующий день тоже. Егор смущался, а Маришка инициативы не проявляла. Через месяц эти недомолвки вошли уже в традицию, и ломать ее уже не поднималась рука. Все, что Егор выяснил о соседке, уместилось бы на кончике карандаша. Ровесница. Образована и богата, если имеет квартиру в два раза больше его собственной. И к тому же красиво, и, как ни странно, одиноко. Последнее слегка настораживало, но настоящее препятствие Егору виделось в другом. У Маришки он не бывал, зато захаживал в ее квартиру, когда та еще пустовала. Бригада техников меняла аппаратуру, в том числе блок квазиинтеллекта для мажордома. И состояние нового жильца Егор оценил как солидное. От нечего делать Егор подсчитал, что завтракая за два года они с Маришкой провели вместе около 10000 тысяч минут или почти 7 суток. За неделю нормальные люди успевают влюбиться, надоесть друг другу до смерти и навсегда расстаться. Они же с Маришкой только завтракали. По вечерам она была для него закрыта. Раньше Егор маялся мыслью пригласить ее на ужин или хоть на чай, но все как-то не выходило. Один раз она почти согласилась, но в тот день его сорочно вызвали на работу. Потом он опять маялся и опять решился. И тогда уже не смогла Маришка. Или не захотела. Впрочем, это было давно. Еще в первый год. Кабина качнулась и замерла. Телескопическая створка утонула в стене. И народ высыпал в вестибюль. Здесь поддерживался тот же климат-режим, что и в квартирах. Но из-за постоянно открытых дверей в час пик сюда заползала жара. Табло под потолком уведомляло, что на улице 51 по Цельсию. К обеду раскочегарится до 65 отметил Егор и, пропустив вперед двух пожилых женщин, шагнул в пекло. Первое поколение колонистов любили поговорку. «К жаре нельзя привыкнуть, но можно научиться ее терпеть». Поколение, пришедшие им на смену, об этом не говорили. Человек, чей отец, дед или прадед родились на близнеце, перестает называть себя колонистом. Само слово «колонизация», хотя из уважения к истории оно и пишется с большой буквы, уходит в нереальное далекое прошлое, выхолащивается до параграфа в учебнике. И тогда климат близнеца, невыносимый для первых поселенцев, становится климатом твоего дома. Другого нет и не бывает. Чтобы почувствовать холод... Достаточно открыть холодильник или встать мокрым на сквозняке. Но представить себе жизнь в среде с отрицательной температурой на близнеце уже не мог никто. Астрономы что-то лепетали про земной наклон оси, ягодичные циклы. Однако для неспециалиста все это выглядело неубедительно. Температура на близнеце зависела исключительно от атмосферных явлений. И даже во время ночного ливня не опускалась ниже 30 Генетики утверждали, что человеческий организм скоро адаптируется, и потомки смогут обходиться без плащей. Егор неловким движением набросил капюшон и, обогнув жилую башню, вышел к станции. Трехуровневая эстакада на тонких, как иглы, опорах отбрасывала полосатые тени, в которых что-то неистово пищало. Тени, убегая от солнца, поворачивались вокруг столбов, и мелкая живность приучилась к этому ежедневному вращению, перебиралась следом, заставляя шевелиться узкие сектора бледной травы. На дальнем пригорке показалась электричка. Гладкий, полированный рельс еле слышно запел, и по обе стороны от него беспокойно запрыгала местная саранча. Была ли она похожа на саранчу с земли, никто толком не знал. Но, вероятно, все же была... Колонисты, столкнувшись с фауной близнеца, из всех путей выбрали самый простой. Нарекли местных тварей по аналогии с земными. Безымянные обитатели колонии стали волками и черепахами, орлами и тараканами, сардинами и ментаем. Гораздо хуже дело обстояло с летоисчислением. Члены общественного правительства по обыкновению голосовали против унификации, и вопрос о единой календарной реформе постоянно переходил на следующий год. Неразбериха началась еще в период колонизации. На западном материке за точку отсчета приняли год открытия Близнеца, на восточном – установку первого модульного поселения. Разница составляла ровно 10 лет. Со временем это расхождение превратилось для каждого материка в предмет гордости. На Востоке любили говорить о прямом родстве с колонистами, зато граждане Запада считали себя духовными наследниками Австралов. О самих Австралах достоверно было известно лишь то, что близнец найден и исследован ими. Обнаружив на планете два похожих материка, экипаж поискового корабля назвал их Австралиями – западной и восточной – Сейчас, спустя 200 лет, термины «западная» и «восточная» Австралия употреблялись только в официальных документах. Для простого человека это было слишком длинно и непонятно. Жизнь на обеих Австралиях вряд ли чем-то отличалась. Один из одноклассников Егора после школы перебрался на Запад, но прожив там около пяти лет вернулся. На вопросы «зачем уехал» и «зачем приехал обратно» он отвечал одинаково. «Просто так». Вспомнив это, Егор усмехнулся. Он по привычке смотрел в затемненное стекло и считал проплывающие мимо холмы. После шестого, Кривобокова с ажурной башней на вершине, он снова надел капюшон. Скоро его платформа. Шестьдесят километров электричка пролетала за пятнадцать минут, и брать с собой книги не имело смысла. Вдохнув напоследок охлажденного воздуха, Егор вышел на улицу и направился к ансамблю из четырех разноцветных куполов. Здание метеослужбы и серебряная нить рельса. Вот и все, что здесь было. Кроме них, лишь миллионы тонн желтого песка. В этом районе подземные воды находились глубоко, и на поверхности почти ничего не росло. Домов здесь не строили, и сотрудники съезжались сюда со всего северного побережья. Оглянувшись на параллельную платформу, Егор с неудовольствием отметил, что Маришка уже приехала. Это, естественно, была не та Маришка, с которой он завтракал, не Маришка Стаянова, хотя определенное сходство имелось. Это Маришка Маркова была тоже симпатичной и свободной, тоже молодой, но не юной, и вообще между ними было много общего, однако же этой, вечно приветливой, чего-то не хватало. «Здравствуй, Егор!» «Здравствуй, Маришка!» – сказал он, делая в ее сторону небольшую дугу, но не останавливаясь. «Ты мне сегодня смеялся. «Вот незадача!» – равнодушно подумал Егор. «Мне было тебя так жалко!» – протянула Маришка. Это он ненавидел больше всего. Детские разговоры и губки бантиком. Бабе как-никак тридцатник. Хм. и что?» «А потом я проснулась и оказалось...» «Егор, я, может быть, вместе с тобой уйду?» «То есть не с тобой, конечно», — быстро поправилась она. «Сама уйду?» «Но мне бы хотелось, когда ты устроишься на новом месте...» «Подожди, подожди, ты о чем?» «Я не собираюсь ни на какое новое место. Мне и тут хорошо». «А ты, ты что, не знаешь?» «Как это? Его же всем сотрудникам разослали. С красным грифом». «Чего?» «Чего разослали-то?» Начал закипать Егор. «Приказ о твоем увольнении», тревожно произнесла Маришка. «Ты разве не получал? Я же говорю, с красным грифом! Шесть часов еще не было!» «Ты шутишь», помолчав, сказал он. «С чего вдруг? Не понимаю, как они могли. За что?» У третьей платформы затормозила очередная электричка. «Это шла из столицы». И привезла на работу сразу человек двадцать. Люди обгоняли Егора, некоторые на ходу здоровались и выражали сочувствие. Похоже, приказ получили все. Даже те, с кем он был едва знаком. «Это какая-то ошибка», — уверенно сказал он. Егор добежал до тройных автоматических дверей и, еще не заходя в тамбур теплоизоляции, скинул плащ. Окружающие уступали дорогу, за спиной звучали призывы отстоять свои права. «Соловьев, шеф тебя примет!» – сказала секретарь, когда Егор поднялся на второй этаж. «Ты сядь, Соловьев, посиди!» «А ты...» «Ой, я не в курсе!» – дежурно озадачилась она. «Приказ утром получила, его все получили, а так в подробностях я не в курсе!» Егор присел в кресло, но тут же вскочил и принялся расхаживать вдоль окна. «Да не мечись ты, Соловьев! Переведешься в другой сектор! Но, может, ездить подальше придется!» «Егорчик, привет!» – мурлыкнула Вероника из отдела гидрографии. Вероника со всеми поддерживала одинаково дружеские отношения и даже теперь, зная о приказе, улыбалась по-прежнему искренне и доброжелательно. «Егорчик, ты не переживай! Таких спецов, как ты, на всем материке...» «Ладно, ладно. Ой, а что это у тебя?» «Где? Это? Бутерброд?» – удивилась она. «Ты что, не завтракал?» «Я вижу, что бутерброд. А с чем?» «Что за...» Егор внезапно ощутил в желудке невесомость и, прикрыв рот ладонью, осторожно двинулся к туалету. «Как что? Колбаса? А что еще может быть? Егорушка, ты куда? Нормальная колбаса, хорошая!» На последних метрах, чувствуя, что не успевает, Егор ринулся изо всех сил и, прыгнув к первой свободной кабинке, согнулся над унитазом. Его тошнило и раньше. Это бывает со всеми. Но выворачиваться наизнанку так долго и так мучительно ему еще не приходилось. Дурноту вызывали не воспоминания о сардинах, а именно колбаса на куски хлеба. Что в ней было необычного и почему она внушила ему такое омерзение – Егор не понимал. Или это на нервной почве? Проклятый приказ. «У тебя нет выбора!» «А?» Прокашлившись и отплевавшись, Егор выглянул из кабинки, но возле умывальников никого не было. «Кто сказал? Кто здесь?» «Соловьев, это ты, что ли?» донеслось из коридора. «С кем ты разговариваешь?» Он ополоснул лицо, И, посмотревшись в зеркало, вышел. «Как тебе?» Спросила Вероника. «Ничего», — отлегло. Он испугался, что опять наткнется на колбасу, но Вероника ее, к счастью, уже доела. «Шеф освободился?» «Ждет тебя». Егор коснулся ручки и, позабыв напрочь все заготовленные тезисы, ввалился в кабинет. «А скандалить не надо!» Без предисловий объявил шеф. «И вопросов тоже. Не надо!» «Чем я?» «Сказал же, не надо!» «Вот, держи!» Шеф не поленился встать из-за стола и, подойдя к Егору, вручил ему большой синий конверт. «Здесь все!» Многозначительно произнес он. «Все! Характеристика, выходное пособие, копия приказа и, собственно, объяснение, что и почему». «И выходное пособие?» «Наличными?» «Все там! Иди!» «До свидания!» «И не обижайся, пожалуйста! Все прочтешь!» Словно загипнотизированный, Егор безропотно покинул кабинет и замер у широкого окна «Ну?» – осведомилась Вероника «Нормально!» Он постоял с минуту и, рассеянно помахивая бумагами, направился к лестнице Как он умудрился не проверить конверт? Забыть, упустить из вида самое важное. Потом, сидя дома и пялясь на его содержимое, Егор спрашивал себя об этом снова и снова. Уверенность в том, что с ним обошлись несправедливо, сменилась подозрением, что его попросту обманули. И это подозрение медленно перерастало в нечто третье. Егор догадывался. Произошло что-то необъяснимое, но как это назвать? он еще не знал. Вокруг валялись синие обрывки, а рядом на диванной подушке лежал единственный листок, оказавшийся в конверте. То, что и обещал шеф. Характеристика, копия приказа и так далее. Все, что там было написано, умещалось в трех строках. «Не жди последнего часа. Займись своей жизнью сегодня». «Обратись к нам».